По словам Тары Гуда, он и все, кто работал с Эру, не сомневался в том, что тот хитер, как пес, крадущий кур, отчего его наряд с топором на серебряный доллар представляется еще более удивительным. Совершенно не в его характере до того дня лесоробы Дерри верили, что самое большее, на что способен Эру, так это устроить лесной пожар. А Лето 1905 года выдалось долгим и жарким, так что пожаров леса хватало. Самый крупный, потом эру признался, что устроил его, подсунув горящую свечу под кучу щепок и веток, случился в больших индейских лесах Хеймана. Тогда сгорело двадцать тысяч акров зрелой древесины, и дым чувствовался на расстоянии 35 миль, в Дерри, когда запряженные лошадьми вагоны ползли по подъему в милю. Весной того года какое-то время шли разговоры об организации профсоюза. Этим занимались четверо лесорубов, организовывать было особо некого. Рабочие тогда относились к профсоюзам так же враждебно, как в большинстве своем и сейчас, в том числе и Клод Эру, который, вероятно, представлял себе профсоюзную деятельность как возможность говорить людям умные слова и чаще пьянствовать на пекарной и поварской улицах. Эру и трое остальных называли себя организаторами, лесные бароны полагали их смутьянами. Во всех лагерях лесорубов от Тонро до Хайвен-Вилледжа и от саммер плантштейн до милли На столовых висели объявления, извещавшие лесорубов, что любой, замеченный в разговорах о создании профсоюза, будет немедленно уволен с работы. В мае того же года состоялась короткая забастовка неподалеку от Трафом Нотч, с которой быстренько разобрались силами штрейкбрехеров и городских констеблей. И это более чем странно, вы понимаете, потому что Почти 30 городских констеблей размахивали ручками топоров и крушили черепа, хотя до того майского дня в трапом ночь, и это все знали, не было ни единого констебля, да и проживало там в начале века всего 79 человек. Но Эру и другие организаторы рассматривали случившееся как большую победу в своем благородном деле. Соответственно, Они приехали в Дери, чтобы напиться и продолжить организовывать или смущать умы, в зависимости от того, с чьей стороны смотреть. В любом случае, такой работой можно заниматься только на трезвую голову. Они же обошли едва ли не все бары на адских полакра и закончили свой поход в спящем серебряном долларе. Там... обняв друг друга за плечи, пьяные в стельку. Они горланили профсоюзные песни вперемешку с жалостливыми, вроде «Глаза моей мамы смотрят с небес». Хотя лично я думаю, что любую мать, которая, глядя оттуда, увидела бы своего сыночка в таком скотском состоянии, не стали бы осуждать за то, что она отвернулась. Согласно Эгберту Тарегуду, по всеобщему убеждению существовала только одна – Причина, объясняющая участие Эру в профсоюзном движении. Причина эта звалась Дэви Хартуэллом. Он был главным организатором или смутьяном, а Эру влюбился в него. Не только он. Большинство мужчин, причастных к организующимся профсоюзу, любили Хартуэлла глубоко и страстно. той гордой любовью, которой мужчины приберегают для представителей своего пола, наделенных той харизмой, что возводит их в ранг святых. «Дэви Ардувел фел себе так, шло в то полфина мир, принадлекать ему, а вторая он зопирать на самок», — объяснил Тарегуд. Перевод Дэви Хартуэл бил себя так, будто половина мира принадлежит ему, а второй он запер на замок. Он быть великим селовек внутри, нет нужды кофорить, что не быть, в нем шуствовать шила, чувствовать достоинства, так и в поводке, так и в рае-хофере. Нет нужды кофорить, что он не быть хорох селовеком. лудя к ему тянулить. Эру пошел за Хартуэлом организовывать профсоюз, как пошел бы за ним, если бы тот решил стать кораблестроителем в Бревере, что находился дальше от океана, или в Бете по пути к океану, или отправился бы строить эстакады в Вермонте, или попытался вернуть с Запада Пони-экспресс. Пони-экспресс – небольшая американская курьерная компания XIX века, поддерживавшая конную почту в Северной Америке. Эру был хитрым и злобным, и я полагаю, что в любом романе сие гарантировало отсутствие у него каких-либо положительных качеств. Но иногда, если человеку всю жизнь не доверяют, да и он сам никому не испытывает доверия, если он одиночка или неудачник, как по собственному выбору, так и по сложившемуся к нему отношению, Он может найти друга или любовника и просто жить ради этого человека, как собака живет, ради своего хозяина. И, похоже, именно такие отношения сложились между Эру и Хартуэлом. Так или иначе, все четверо провели ночь в гостинице Брендвуд Армс», которую лесорубы тогда называли «плавающим псом». Причина канула в лету, этого не помнит даже Эгберт Таррегуд. Четверо зарегистрировались в гостинице, никто не выписался. Одного, Энди Деллессепса, больше никто не видел. Насколько мы можем судить, вполне возможно, что остаток жизни он провел в Портсмуте, ни в чем себе не отказывая, но я почему-то в этом сомневаюсь. Еще двоих смутьянов, Эмсела Бигфорда и самого Дэйви Хартуэлла, нашли в Кендускиге, плавающих лицом вниз. У Бикфорда недоставало головы, кто-то снес ее ударом двуручного лесорубского топора. Хартул лишился обеих ног, и те, кто нашел его, клялись, что никогда не видели на человеческом лице такой боли и ужаса. Ему что-то засунули в рот, отчего раздулись щеки, и, когда те, кто обнаружил тело, перевернули его и растянули челюсти, в грязь выпали семь пальцев ног. Некоторые думали, что оставшиеся три он потерял за те годы, что рубил лес, другие склонялись к тому, что он их проглотил перед тем, как умереть. На спине каждого человека крепилась бумажка с одним словом «Профсоюз». Клод Эру не предстал перед судом за то, что случилось в «Серебряном долларе» вечером 9 сентября 1905 года, поэтому нет никакой возможности точно узнать, Как в ту майскую ночь ему удалось избежать судьбы остальных смутьянов? Мы только можем высказывать предположения. Долгое время прожив в одиночестве, он знал, когда нужно действовать быстро. Невозможно, обладал шестым чувством, которое позволяло предвидеть беду. Но почему тогда он не взял с собой Хартуэлла? Или, возможно, его увели в лес вместе с остальными агитаторами? Может, Эру оставили напоследок, и он сумел убежать, когда крики Хартуэла, приглушенные, потому что рот ему набили его же пальцами, разносились в темноте, спугиваясь гнезд птиц. Узнать это невозможно, точных сведений не получить, но сердцем чувствую, это правильная версия. Клод Эру стал человеком-призраком. Он заходил в лагерь лесорубов, в долине сен жон вставал в очередь в столовой. вместе со всеми, получал полную тарелку, съедал все и уходил, прежде чем кто-нибудь понимал, что он здесь не работает. Несколько недель спустя он появился в пивной у Интерпорта, говорил о профсоюзе и клялся, что отомстит тем, кто убил его друзей, и в первую очередь Гамильтону Трекеру, Уильяму Мюллеру и Ричарду Боуи. Все они жили в Дерри, их дома с башенками и остроконечными двускатными крышами стоят на западном Бродвее и поныне. Годы спустя они и их потомки сожгут черное пятно. Можно не сомневаться, что были люди, которые хотели бы не избавиться от Клода Эру, особенно после того, как в июне того года заполыхали пожары, но хотя Эру видели часто, На одном месте он не сидел и как зверь чуял опасность. Насколько мне удалось выяснить, ни одной официальной жалобы на него не подавали, то есть полиция в этом не участвовала. Возможно, существовали опасения, что Эру расскажет лишнее, если его привлекут к суду за поджог. Какими бы ни были причины, в то жаркое лето вокруг Дерри и Хайвена горели леса, пропадали дети, количество драк и убийств, превысила среднюю норму, и пелена страха накрыла город такая же реальная, как дым от пожаров, который чувствовался на вершине холма подъем в милю. Дожди наконец-то пошли 1 сентября и лило целую неделю. Центр Дерри затопило, что никого удивить не могло, но большие дома на западном продвее стояли высоко над центром города, и в некоторых из этих домов слышались вздохи облегчения. Пусть этот безумный канак прячется в лесах всю зиму, если ему того хочется, — возможно, говорили там. В это лето он уже ничем не навредит, а до следующего июня, когда подсохнет земля, мы его поймаем. Потом наступило 9 сентября. Я не могу объяснить, что тогда произошло. Тарегут -э не может объяснить. Насколько мне известно, никто не может Я могу только описать случившееся. В сонном серебряном долларе толпились лесоробы, пили пиво, закусывали. Снаружи сгущались сумерки, чтобы перейти в туманный вечер. В Кендускиге вода поднялась высоко, она отливала тусклым серебром, заполняя канал от края до края, и, согласно Эгберту, Тарагуду дул сильнейший ветер. Такей, кто хачем натить дыу в твоить шанах. и отовать усе, кто там есть. Улицы превратились в болото. За одним из столов в глубине зала люди у Уильяма Мюллера играли в карт. Мюллер был совладельцем железной дороги и лесных массивов, площадью в миллионы акров, и люди, что сидели за покрытым клеенкой столом, отчасти были лесорубами, отчасти железнодорожными рабочими, а по существу головорезами. Двое из них, Тинкер Маккатчеон и Флойд Колдервуд, отсидели в тюрьме. Компанию им составляли Латроп Раунде, прозвище у него было Эль Катук, такое же мало как и название гостиницы плавающий пес, Дэвид Греннер по прозвищу Стагли, и Эдди Кинг, Бородач в очках, таких же толстых, как его Пузо, вполне возможно, что они. Среди прочих, два с половиной последних месяца разыскивали Клода Эру. И с той же вероятностью можно предположить, хотя доказательств нет, что они участвовали в майской разборке, после которой Хартуэла и Бикфорда нашли в реке. По словам Тарегуда, народу в пивной хватало. Десятки людей пили пиво, ели и плевали на грязный, посыпанный опилками пол. Дверь открылась, и вошел Клод Эру с обоюдо острым лесорубским топором в руке. Протолкнулся к стойке, локтями освободив себе место. Эгберт стоял слева от него, и, по его словам, пахло от Эру, как от тушеного лесного хорька. Бармен принес Эру стакан пива, два сваренных вкрутую яйца в миске и солонку. Эру расплатился купюрой в два доллара, получил сдачу, доллар и восемьдесят пять центов, засунул деньги в один из карманов с клапаном лесорубской куртки, посолил яйца и съел их. Посолил пиво, выпил, рыгнул. Снаружи места больше, чем внутри, Клад. добродушно заметил Таррегуд, словно половина стражей порядка северного мэна не гонялись за Эру тем летом. «Знаешь, это правда», — ответил Эру, только учитывая, что он был канаком. Получилось у него, вероятно, так. «Ты знаешь те это правда». Он заказал второй стакан, выпил, снова рыгнул. Разговоры устойки продолжались. Никакой тебе тишины, как в вестерне, когда в салон входит плохой или хороший парень и со зловещим видом направляется к бару. Несколько человек поздоровались с ним. Клод кивал им, махал рукой, но не улыбался. Тарегуд говорил, что выглядел Эру так, словно пребывал в полутранс. За столом в глубине зала продолжалась игра в покер. Эль-Катук сдавал карты. Никто не удосужился сказать игрокам, что Клод Эру в баре, хотя их столик находился в каких-то 20 футах от стойки. А поскольку имя Клода несколько раз выкрикивалось людьми, которые его знали, Трудно представить себе, как они продолжали играть, словно не подозревая о потенциально смертельной угрозе, какую таило в себе его присутствие. Но они продолжали. Допив второй стакан пива, Эру попрощался с Тарый Гудом, подхватил топор и двинулся к столу, за которым люди Мюллера играли в пятикарточный стат-покер. Там он начал рубить. Флойд Колдервуд как раз... Налил себе стакан ржаного виски и ставил бутылку на стол, когда подошел Эру и отрубил Колдервуду кисть. Колдервуд посмотрел на свою кисть и закричал. Она все еще держала бутылку, но внезапно перестала к чему-либо присоединяться, оканчиваясь обрубками хрящей и рассеченными венами. На мгновение пальцы отрубленной кисти еще крепче сжали бутылку, а потом кисть упала. На стол, как дохлый паук, из запястья хлынула кровь. В баре кто-то потребовал пива, а еще кто-то спросил бармена, которого звали Джонаси, по-прежнему ли тот красит волосы. Никогда их не красил, раздраженно ответил Джонаси. Он гордился своими волосами. А одна шлюха ума Кортни говорит, что волосы у тебя вокруг шланга белые, как снег. — гнул свое лесоруб, спросившая о волосах. — Она наврала, — ответил Джоселе. — Скинь бортки, дай на посмотреть, — предложил еще один лесоруб по фамилии Фолкленд, с которым пил Эгберт Тарагут прежде, чем пришел Эру. Фраза эта вызвала всеобщий смех. А позади них вопил Флойд Колдервуд. Несколько мужчин, привалившихся к стойке, мимоходом оглянулись, Аккурат в тот момент, когда клот вонзал топор в голову Тинкера Макачеона. Тинкер, мужчина крупный, с сидеющий бородой, приподнялся, кровь потоками стекала по лицу, и снова сел. Эру выдернул топор из головы Тинкера. Тот начал подниматься вновь, и эру ударил еще раз, теперь уже в спину. Звук раздался такой, говорил Тарагут, словно выстиранное белье бросили. на коврик. Тинкер повалился на стол, карты выпали из его руки. Другие игроки кричали и вопили. Колдервуд орал в голос, пытаясь зажать левой рукой правую, из обрубка, которой хлистала кровь. Устагли стагли по словам Тарагуда, был пистолет в сумке, то есть в плечевой кобуре, и он пытался ухватиться за рукоятку, но никак не получалось. Эдди Кинг попробовал встать и соболился со стула, упал на спину. Прежде чем он успел подняться, Эра уже стоял над ним, скинув над головой топор. Кинг закричал и поднял вверх обе руки, моля о пощаде. — Пожалуйста, клот, я только женился в прошлом месяце! — крикнул Кинг. Топор пошел вниз, его лезвие почти целиком ушло в толстое брюхо Кинга. Брызги крови взлетели до потолочных балок доллара. Эдди на спине начал отползать от стола. Клод выхватил из него топор, как выхватывает из дерева мягкой породы опытный лесоруб, покачав из стороны в сторону, чтобы ослабить сжимающую хватку древесины. Освободив, вновь вскинул над головой, опустил, и Эдди Кинг перестал кричать. Клод эру с ним, однако, не закончил. Приделся рубить в щепу для растопки.